Глава 15 Второй месяц лета, первый день. 1 Совещание в храме закончилось. После многочисленных изменений и поправок был утвержден окончательный вариант обращения. Хорий и два храмовых песца трудились без устали. Наконец был сделан первый шаг. Жрец приказал прочесть черновик вслух. Превосходнейшая душа Ашайет Обращается к тебе брат и муж Помнит ли сестра своего брата? Помнит ли мать рожденных ею детей? Знает ли превосходнейшая Ашайет Что злой дух угрожает ее детям? Себек, ее сын, уже отправился к Осирису, отравленный ядом При жизни я обращался с тобою с почтением Я давал тебе драгоценности и одежды «Мази, благовония и притирания, которыми ты умощала тело, вместе мы вкушали превосходную пищу, сидя в мире и согласии перед изобильными столами. Когда ты заболела, я не скупился на траты. Я пригласил к тебе главного лекаря, тебя похоронили с подобающими почестями, с соблюдением всех необходимых обрядов, и тебя снабдили всем, что потребуется в загробной жизни». «Слугами, валами, едой, и напитками, драгоценностями и одеждами. Я оплакивал тебя много лет, и лишь спустя долгие-долгие годы взял себе наложницу, чтобы жить, как подобает еще не старому мужчине. Эта наложница теперь приносит зло твоим детям. Тебе об этом известно? Быть может, ты пребываешь в неведении». Несомненно, если бы Ашает знала, она без промедления пришла бы на помощь сыновьям, рожденным ею. Или Ашает знает, но зло все равно свершилось, поскольку наложница искусна в черной магии? Нет никаких сомнений, это происходит против твоей воли, превосходнейшая Ашает. Потому вспомни, что в полях жертвоприношения у тебя есть знатные родственники и влиятельные помощники. «Великий благородный Ипи, главный виночерпи наместника, попроси его о помощи, а также благородного и могущественного Мерептаха, Намарха. Поведай ему о постыдной правде, пусть он соберет суд и призовет свидетелей. Пусть они подтвердят, что Нафред сотворил это зло. Пусть свершится правосудие, и Нафред будет наказана, и ей запретят приносить зло в наш дом». превосходнейшая Ашает. Ежели ты гневаешься на своего брата Имхотепа за то, что он послушал злые наветы этой женщины и собирался поступить несправедливо с детьми, рожденными тобою, то вспомни о том, что страдает не только он, но и твои дети. Во имя детей, прости своего брата Имхотепа за то, что он совершил». Главный писец закончил читать. Мерсу одобрительно кивнул. «Достойные слова. Думаю, мы ничего не упустили. Благодарю тебя!» – имхотеп встал. «Мои подношения прибудут завтра до захода солнца. Скот, масло, лен. Может быть, мы условимся о дне церемонии, когда чаша с надписью будет установлена в зале для жертвоприношений гробницы? Через три дня, считаясь сегодняшнего». Нужно нанести надпись на чашу и подготовить все для должного обряда. Как пожелаешь. Я беспокоюсь, не случилось бы еще несчастье. Я могу понять твою тревогу, имхотеп. Но ты не должен бояться. Добрая душа, шаед, обязательно откликнется на твою просьбу. А ее родственники обладают влиянием и властью, дабы утвердить справедливость там, где она более чем заслуженна. Да прибудет с нами милости, Сиды. Благодарю тебя, Мерсу, за заботу и за то, что вылечил моего сына Яхмаса. Пойдем, Хори, у нас еще много дел. Пора возвращаться домой. Это послание сняло камень с моей души. Превосходнейший Ашаед не оставит своего несчастного брата. Второе. Когда Хори вошел во двор со свитками папируса в руках, Ренесенб уже ждала его. Она бегом бросилась к нему от пруда. «Хори?» «Да, ренисенп Пойдем со мной к Исе. Она ждет тебя, хочет поговорить». «Конечно. Только узнаю, что им хотеб». Но вниманием хозяина завладел Иппи. Отец с сыном что-то увлеченно обсуждали». Я положу эти свитки и все остальное, а потом пойду с тобой, Ренессент. Иса обрадовалась приходу внучки управляющего. Вот он, Хори, бабушка. Я сразу же привела его к тебе. Хорошо. На дворе не слишком жарко? Нет, не думаю, — недоуменно ответил Ренессент. Тогда подай мне палку. Я немного пройдусь. Иса редко выходила из дому. Ирине Сенб очень удивилась такому желанию. Она сопровождала старуху, поддерживая ее под локоть. Они миновали центральную комнату и вышли на галерею. «Посидишь тут, бабушка?» «Нет, дитя, я прогуляюсь до пруда». Передвигалась Иса медленно и сильно хромала, но твердо держалась на ногах, и на ее лице не было и следа усталости. Оглядевшись, она выбрала место у маленькой клумбы с цветами на берегу пруда под спасительной тенью сикомора. Устроившись, она с мрачным удовлетворением сказала. «Здесь. Теперь мы можем поговорить, и никто нас не подслушает. Ты мудра, Иса», — одобрительно кивнул помощник жреца. «То, что здесь будет сказано, должно остаться только между нами». «Я доверяю тебе, Хори. Ты у нас с самого детства и всегда был честным, осмотрительным и мудрым, а Ренесенп я люблю больше всех остальных внуков. С девочкой ничего не должно случиться, Хори. Я позабочусь о ней, Иса. Хори не повышал голоса, но его тон, выражение лица и открытый взгляд удовлетворили старуху, пристально смотревшую на него». «Хорошо сказано, Хори. Спокойно, без лишней горячности. Человеком, который знает цену своим словам. Поведай мне, о чем вы договорились сегодня». Управляющий рассказал, как они составляли прошение и передал его суть. Иса внимательно слушала. «А теперь послушай меня, Хори, и взгляни на это». Она извлекла из складок платья ожерелье со львами и протянула ему. Потом повернулась к Ренесенб. «Расскажи, где ты его нашла?» Та объяснила. «Ну, Хори, что ты об этом думаешь?» Помолчав немного, тот ответил вопросом на вопрос. «Ты старая и мудрая женщина, Иса. Что думаешь об этом ты?» «Хори, ты не из тех, кто спешит сказать слова, не подтвержденные фактами. Ты с самого начала знал, как погибла Нафред?» «Я подозревал правду, Иса. Но это было только подозрение?» «Верно. И теперь у нас тоже только подозрение. Но тут, у пруда только между нами, это подозрение может быть произнесено вслух. Всего один раз». Мне кажется, есть три возможных объяснения всего, что случилось. Первое. Пастушок говорил правду. И именно так все было. Призрак Нафред пришел из загробного мира с намерением отомстить, принести горе и страдания нашей семье. Такое случается. Об этом говорят жрецы и простые люди. И мы знаем, что болезни вызываются злыми духами. Но я старая и не очень верю в словам жрецов и простых людей. Мне кажется, что есть другие возможности. «Например?» — спросил Хори. «Давайте признаем, что Сатипи убила Нафред, и что какое-то время спустя на том же месте ей привиделась убиенная, и она под воздействием страха и чувства вины сорвалась со скалы и разбилась. Тут все ясно». Но можно также представить, что кто-то по неизвестной нам пока причине желал смерти двум сыновьям Имхотепа. И он рассчитывал, что объятые страхом суеверные люди припишут злодейство духу на Фред. Это единственное правдоподобное объяснение. Но кто мог желать смерти Яхмасу и Сибеку? «Только не слуга», — сказала Иса. «Они не осмелились бы». Значит, выбор у нас небольшой. Несколько человек. Один из нас? Но бабушка этого не может быть. Спроси, Хори. Сухо ответила Иса. Если ты заметила, он не возражает. Ренесенб повернулась к нему. Хори, неужели? Управляющий покачал головой. Лицо его было серьезным. Ренесенб. Ты молода и доверчива, ты думаешь, что все, кого ты любишь, такие, какими они тебе видятся. Ты не знаешь, что у человека в душе. Не понимаешь, какая горечь, да и зло может таиться внутри. Но кто? Кто? Давайте вернемся к рассказу пастушка, решительно прервала внучку Иса. Он видел женщину в одеждах из белого льна с ожерельем на фред. Если это не призрак, то все так и было. А значит, он видел женщину, которая намеренно старалась выглядеть, как Нафрет. Это могла быть Кайт. Или Хинет. Или даже ты, Ренесенп. Мальчишка стоял довольно далеко, так что это мог быть любой в женском платье и парике. Не перебивайте меня. Другая возможность. Мальчишка лгал. Он рассказал то, что ему приказали, выполнял волю того, кто имел право ему приказать. И по скудости ума даже не понимал смысла истории, которую его заставили рассказать подкупом или угрозами. Правду мы никогда не узнаем, поскольку пастушок мертв, что само по себе подозрительно. Поэтому я склоняюсь к мысли, что мальчик говорил то, что ему приказали. «Если б сегодня мы расспросили его подробнее, как и собирались, то вывели бы его на чистую воду. Проявив немного терпения, всегда можно понять, когда ребенок лжет». «Значит, ты думаешь, что среди нас есть отравитель?» «Спросил Хори». «Да», — подтвердила Иса. «А ты?» «Я тоже», — согласился он. Ренесен, побъятая ужасом, переводила взгляд с управляющего на бабушку. «Но вот мотив мне не ясен», — продолжил Хори. «Согласна. И поэтому мне тревожно. Я не знаю, кому теперь грозит опасность. Но неужели один из нас?» ренисен подказывалась в это верить. «Да, внучка, он один из нас», — строго сказал Иса. «Хинет, Кайт или Ипи, Камени или сам Имхотеп». «Да, а также Иса или Хори, или даже...» Она улыбнулась. «Ренесенп». «Ты права, Иса», — кивнул Хори. «Себя тоже не следует исключать». «Но почему?» В голосе Ренесенп проступили страх и удивление. «Почему?» «Знай мы это, мы знали бы почти все, что нужно», — сказала Иса. Пока же можно только попробовать понять, что произошло с жертвами. Вспомните, ведь Сибек присоединился к Яхмасу неожиданно, уже после того, как Яхмас налил себе вина. Поэтому можно не сомневаться, что тот, кто это сделал, хотел убить Яхмаса. А вот насчет Сибека этого нельзя знать наверняка. Но кто мог желать смерти Яхмаса? скептически заметила Ренесенп. Он единственный из нас, у кого нет врагов. Всегда спокойный, добр, поэтому мотивом не могла быть личная ненависть, сказал Хори. Ренесенп права. Яхмос не из тех людей, которые наживают себе врагов. Нет, покачала головой Иса. Мотив тот другой. Либо ненависть ко всей семье, Либо за всем этим стоит алчность, против которой нас предостерегают поучения птахотепа. Алчность, говорит он, объединяет все виды зла. Она является завесой, скрывающей все заслуживающие порицания. «Я понимаю, к чему ты клонишь, Иса», — сказал Хори. «Но для того, чтобы сделать какой-то вывод, мы должны попытаться представить последствия». Иса кивнула так энергично, что большой парик съехал на ухо. Несмотря на ее нелепый вид, всем было не до смеха. «Попробуй, Хори», — сказала она. Хори молчал, взгляд его стал задумчивым. Женщины ждали. Если б Яхмас умер, как и было рассчитано, наконец, сказал он, выгоду получили бы два других сына Имхотепа. Сибек и Ипи. Вне всякого сомнения, часть поместья отошла бы детям Яхмоса, но управление осталось бы в их руках, по большей части в руках Сибека. Можно не сомневаться, что больше всего в смерти Яхмоса был заинтересован Сибек. В отсутствии Имхотепа он исполнял бы обязанности жреца Ка и унаследовал бы их после смерти отца. Но Сибек всё равно не может быть виновен. потому что сам жадно пил отравленное вино и умер. Поэтому, насколько я могу судить, смерть их двоих выгодна, конечно, в данный момент только одному человеку. И человек этот Ипи? «Согласна», — кивнула Иса. «Должна отметить, Хори, что ты проницателен. И я оценила, что ты воздерживаешься от обвинений. А только предполагаешь». Но давайте подумаем обыпе. Он молод и нетерпелив, у него много дурных наклонностей. Кроме того, он вступил в такой возраст, когда главным в жизни видится удовлетворение собственных желаний, и пизлицей обижается на старших братьев за то, что его исключили из списка совладельцев имения. Кроме того, по всей видимости, произнесенные камень и неосторожные слова – «Камени?» – не удержалась Ренесенб, но тут же вспыхнула и прикусила губу. Хори повернул голову и посмотрел на нее. Под его долгим испытующим взглядом она почему-то почувствовала себя неуютно. Иса вытянула шею и тоже пристально посмотрела на девушку. «Да», – подтвердила она, – «Камени». «Другой вопрос. Слышал ли он это от Хинет?» Но факт остаётся фактом. Чистолюбивый и заносчивый Ипи не желал подчиняться братьям. И явно считал себя, он давно мне об этом говорил, самым умным в семье. Тон Исы оставался бесстрастным. «Он говорил тебе такое?» – переспросил Хори. Ипи милостиво признал, что кое-какие мозги в этой семье есть не только у него, но и у меня. «Ты думаешь, что Ипи намеренно отравил Яхмоса и Сибека?» Удивленно спросила Ренесенп. «Я допускаю такую возможность, не более. Подозрение, которое мы обсуждаем, пока не доказано. Люди убивали братьев с незапамятных времен, движимые такими пороками, как алчность и ненависть, хотя прекрасно знали, что боги порицают такое убийство. И если это сделал Ипи, «Нам будет нелегко найти доказательства, потому что должна признать, мальчик действительно умён». Хори кивнул. «Но, как я уже сказала, здесь, под этим сикомором, мы обсуждаем лишь подозрения, и мы должны рассмотреть каждого члена семьи. Слуг я исключаю, поскольку ни на секунду не верю, что кто-то из них осмелится на такое». «Но не исключаю нет. «Хинет?» — воскликнула Ренесенб. «Но она так предана всем нам и не устает это повторять. Правду и ложь говорить одинаково легко. Я знаю Хинет много лет, с тех пор, как она пришла сюда молодой женщиной вместе с твоей матерью. Бедная несчастная родственница. Муж не любил ее, Хинет всегда была некрасивой и развелся с нею. Ребенок, которого она родила, умер во младенчестве. Придя сюда, она клялась в вечной преданности, но я видела ее взгляд, когда хинет смотрела на твою мать, шедшую через двор. Можешь мне поверить, Ренесенб, в этом взгляде не было любви. Скорее, черная зависть. А что касается ее заявлений в преданности семье, то я им не верю. — Скажи, Ренесенб, — спросил Хори. «А ты сама любишь Хенет?» «Нет», «Нет – нехотя призналась девушка. «У меня не получается. Я часто ругала себя за то, что плохо к ней отношусь. А тебе не кажется, что просто ты в глубине души знаешь ее слова ложь? Она хоть раз доказала на деле свою любовь, о которой не устает говорить? Разве не она вечно сеяла раздоры в семье, шепотом повторяя слова, которые могли обидеть и вызвать гнев. «Да, да, это так», — Иса усмехнулась. «У тебя превосходные глаза и уши, Хори». «Но мой отец ей доверяет и любит ее», — возразила Ренесенп. «Мой сын глупец и всегда им был», — сказала Иса. «Все мужчины любят лезть». нет так щедро расточает ее, как благовоние во время пира. Возможно, она и преданна ему, иногда мне так кажется, но уж точно больше никому в этом доме. «Но ведь она не стала бы, не стала бы убивать», запротестовала Ренесенп. «Зачем ей пытаться отравить любого из нас? Ей-то какой от этого прок?» «Никакого, никакого. А причины...» Я не знаю, что творится в голове Хинет, не представляю, что она думает или чувствует. Но иногда мне кажется, что за ее лестью и раболепием кроется нечто странное. Если я права, то нам, тебе, мне и Хори никогда не понять ее мотивов». Управляющий кивнул. «Это порча, которая зарождается внутри. Я как-то говорил об этом Ренессенб». «Я тебя тогда не поняла, но теперь, кажется, понимаю. Все началось с появления Нафред. Я увидела, что все мы не такие, какими казались. Я испугалась. А теперь...» Она беспомощно развела руками. «Страх повсюду». «Страх — это всего лишь недостаток знания», — сказал Хори. «Когда мы знаем Ренесенп, страх исчезает. И еще, конечно, кает». продолжила рассуждать Иса. «Только не Кайт», запротестовала Ренесенб. «Она не стала бы замышлять убийство Сибека, это невозможно». «В мире нет ничего невозможного», сказала Иса. «По крайней мере, этот урок я усвоила». «Кайт непроходимо глупа, а я всегда не доверяла глупым женщинам. Они опасны. Они не видят дальше своего носа и способны сосредоточиться только на чем-то одном». Кайт живет в Скорлупе, и ее маленький мир населен только ею, детьми и себеком отцом ее детей. Ей вполне могло прийти в голову, что устранение Яхмаса сделает ее детей богаче. Яхмас всегда недолюбливал Сибека, считал его торопливым, нездержанным и ненадежным. Из всех сыновей им Хатеп доверял только Яхмасу. Но после устранения старшего сына, Имхотепу пришлось бы опираться на Сибека. Кайт вполне могла так думать. Ренисенп поёжилась. Она была вынуждена согласиться с таким описанием Кайт. Её ласка, нежность и любовь направлены исключительно на собственных детей. Остальной мир для неё не существует. Только она, её дети и Сибек. «Ничто не вызывает у нее любопытства или интереса». «Но ведь она должна была понимать», — медленно произнесла Ренесенб, «что Сибек может вернуться и, испытывая жажду, тоже выпить вина, что и произошло». «Нет», — возразила Иса, — «я так не думаю». «Как я уже говорила, Кайт глупа. Она видит только то, что хочет». «Яхмас пьет вино и умирает». А убийства приписывают чёрной магии нашей злой красавице Нафред. Кайт видит только самое простое. Её уму недоступны разнообразные варианты и возможности. И поскольку она не желает смерти Сибеку, то ей не приходит в голову, что он может неожиданно вернуться. А теперь Сибек мёртв, а Яхмаз жив. Если твоё предположение верно, то для неё это просто ужасно. «Вот что бывает с глупыми людьми», — сказала Иса. «Все идет не так, как они задумали». Помолчав немного, она продолжила. «Теперь пришла очередь Камени». «Камени?» — Ренесенп заставила себя произнести это имя тихо и бесстрастно, и снова смутилась, почувствовав на себе взгляд Хори. «Да, мы не можем исключать Камени». Неизвестно, есть ли у него причина желать нам зла, но что мы о нём вообще знаем? Он родом с севера, оттуда же, откуда и на Фред. Камений помогал ей, вольно или невольно, кто знает, поссорить им хотя бы с собственными детьми. Я иногда наблюдал за ними и, честно говоря, не могу сделать никаких выводов. Мне он кажется обычным молодым человеком. Довольно сообразительным, обладающим чем-то таким, помимо красоты, что привлекает женщин. Да, камени всегда будет нравиться женщинам. Но я думаю, хотя могу и ошибаться, что он не из тех, кто способен покорить их разум и сердце. Он всегда весел и беззаботен, и смерть на Фред его не слишком опечалила. Но это все внешнее. Кто знает, что творится в душе человека? Люди умеют притворяться. Может быть, Камени горько оплакивает смерть на Фред и ищет способы отомстить? Если Сатипи убийца, то должен умереть и Яхмас, ее муж, и Сибек, который угрожал ей, а может, и Кайт, которая делала ей мелкие гадости? Или Ипи, ненавидящий ее? Это кажется невероятным, но кто знает? Иса умолкла и посмотрела на хори. А кто знает Иса? Старуха испытуще посмотрела на него. Может ты, хори, Ты ведь думаешь, что знаешь, правда. Управляющий молчал. Да, у меня есть предположение, наконец произнес он по поводу того, кто отравил вино и почему. Но пока я еще не совсем уверен, «И я действительно не понимаю». Он умолк, нахмурился и покачал головой. «Нет, я не готов никого обвинять. Мы здесь только высказываем предположения. Продолжай, Хори, говори!» Тот снова покачал головой. «Нет, Иса, это всего лишь смутная догадка, и если она верна, то тебе лучше о ней не знать. Знание может быть опасным». То же самое относится к Ренесенб. «В таком случае знания опасны для тебя, Хори?» «Да, опасно. Думаю, Иса опасность грозит всем нам, хотя Ренесенб в меньшей степени». Иса какое-то время молча смотрела на него. «Я бы многое отдала», — наконец произнесла она, — «чтобы знать, что у тебя на уме». Хори не ответил прямо, задумался на секунду или две. Потом сказал, «Единственная возможность узнать мысли человека, оценить его поведение. Если он ведет себя странно, необычно, не похож на себя, то ты его подозреваешь?» спросила Ренесенб. «Нет», — ответил Хори, — «как раз наоборот. Человек, задумавший зло и имеющий злые намерения, осознает этот факт и понимает, что должен скрывать его любой ценой». поэтому он не позволит себе ничего необычного. «Мужчина?» – спросила Иса. «Мужчина или женщина неважно – неважно». «Понимаю». Иса пристально посмотрела на него. «А мы? В чем можно заподозрить нас троих?» «Это тоже нужно обсудить», – согласился Хори. «Мне доверяли больше всех. Составление договоров, продажу урожая – Всё было в моих руках. Я вёл все счета, вполне возможно, я их подделывал, как это случалось на севере, что обнаружил камени. Яхмос начал догадываться и подозревать меня. Тогда мне нужно, чтобы он молчал. Он слабо улыбнулся. «О, Хори!» – воскликнула Ренесенп. «Как ты можешь такое говорить? Ни один человек, знающий тебя, в это не поверит. Знать другого человека невозможно. Позволь напомнить тебе это еще раз. А я, спросила Иса, в чем можно подозревать меня? Конечно, я стара, старики часто выживают из ума и начинают ненавидеть тех, кого раньше любили. Меня могли раздражать дети моих детей, и у меня могло возникнуть желание уничтожить собственное потомство. Злые духи иногда так влияют на стариков. А я? поинтересовалась Ренесенб. «Зачем мне убивать братьев, которых я люблю?» «После смерти Яхмаса, Сибека и Ипи ты останешься единственным ребенком имхатепа ответил Хори. «Он найдет тебе мужа и все перейдет в твои руки. Вы с мужем станете опекунами детей Яхмаса и Сибека». Тут он улыбнулся. «Но здесь, под Секомором, мы не подозреваем тебя, Ренесенб». «Подсекомором или неподсекомором, мы тебя любим», — сказала Иса. Третье. «Ты выходила из дома?» — всполошилась Хинет, когда Иса, хромая, вернулась к себе в комнату. «Такого не случалось почти год». Она пристально разглядывала ее. «У стариков бывают капризы. Я видела, ты сидела у пруда с хорей Ренесенп». «Приятное общество, не оба. Интересно, Хинет, что-нибудь можно скрыть от твоих глаз?» «Послушай, Иса, я не понимаю, на что ты намекаешь. Ты сидела там у всех на виду?» «Но недостаточно близко, чтобы слышать», — ухмыльнулась Иса. «Почему ты ко мне так несправедлива, Иса?» — вскинулась Хинет. «Вечно на что-то намекаешь. Я слишком занята, слежу, чтобы в этом доме все делалось подобающим образом». И мне некогда слушать чужие разговоры. Какое мне дело, что говорят другие? Мне тоже хотелось бы это знать. Если бы не имхотеп, который меня ценит... Да, если бы не имхотеп... Резко оборвала ее Иса. Ты полностью зависишь от имхотепа, правда? Если с ним что-то случится... Теперь уже не выдержала Хенет. С имхотепом ничего не может случиться. Откуда тебе знать, Хенет? Разве в этом доме безопасно? С Яхмасом и Сибеком кое-что случилось. Это правда. Сибек умер, а Яхмас едва не умер. нет Иса подалась вперед. Почему ты улыбалась, произнося эти слова? Я улыбалась? В замешательстве воскликнула Хинет. Тебе почудилось, Иса? Разве я могу улыбаться в такое время, когда говорю о таких ужасных вещах? «Конечно, я почти слепа», сказала старуха. «Но не полностью. Иногда при ярком свете прищурившись, я вижу очень отчетливо. Люди, беседуя с теми, кто плохо видит, часто забывают об осторожности и позволяют лицу принять такое выражение, которого в других обстоятельствах никогда бы не допустили». «Я повторяю вопрос. Почему ты улыбаешься с таким тайным удовлетворением?» «Твои слова — это неслыханно, неслыханно!» «А теперь ты напугана?» «Разве можно не бояться, когда в доме творится такое?» Визгливо вскрикнула Хинет. «Мы все боимся злых духов мертвых, которые приходят, чтобы мучить нас. Но я знаю, в чем дело. Ты слушала Хори. Что он обо мне говорил?» «А что Хори знает о тебе, Хинет?» «Ничего. Совсем ничего». «Спроси лучше, что я знаю о нём». Иса прищурилась. «Ну и что ты о нём знаешь?» Хинет покачала головой. «Ты презираешь бедную Хинет. Считаешь её уродливой и тупой. Но я знаю, что происходит. Мне много чего известно. На самом деле я знаю почти всё, что происходит в этом доме. Может, я и тупа, но умею сосчитать, сколько бобов посажено на грядке. Может...» Я вижу больше, чем умники вроде Хори. Когда мы с ним случайно столкнулись, он сделал вид, что не замечает меня. Словно я не существую. Словно он что-то видит у меня за спиною. То, чего там на самом деле нет. Лучше бы он смотрел на меня, вот что я скажу. Может, он считает меня недостойной внимания и глупой? Но умные не всегда знают все. Сати пемнила себя умной. И где она теперь, хочу я спросить? Хинет сделала многозначительную паузу, но затем, словно чего-то испугавшись, вдруг сникла, нервно поглядывая на Ису. Старуха погрузилась в свои мысли. Лицо ее стало растерянным и немного испуганным. «Сатипи», — медленно и задумчиво произнесла она. «Прости, Иса», — своим обычным жалобным тоном запричитала Хинет. «Я не сдержалась, сама не знаю, что на меня нашло». «Я совсем не это хотела сказать». Иса подняла голову и перебила ее. «Ступай, нет. Неважно, это ты хотела сказать или что-то другое, но ты произнесла фразу, которая заставила меня кое о чем задуматься. Идихи нет. и предупреждаю тебя, следи за своими словами и поступками. В этом доме больше не должно быть смертей. Надеюсь, ты понимаешь». Четвёртое. Страх повсюду. Ринисенп произнесла эти слова случайно, когда они со и Хори держали совет у пруда и только потом поняла, до какой степени была права. Она автоматически направилась к Кайт и детям, сгрудившимся у маленькой беседки, но обнаружила, что ноги ее как будто не слушаются. Они сами замедлили шаг, а потом и вовсе остановились. Ринисенп боялась подойти к Кайт. Посмотреть в ее простое некрасивое лицо, боялась представить, что это лицо отравителя. С растущим чувством неприязни она смотрела, как хинец суетливо выскочила на галерею, затем снова скрылась в доме. В отчаянии Ренесенп повернула к выходу со двора и тут же столкнулась с Иппи, который шагал, вскинув голову с веселой улыбкой на высокомерном лице. Молодая женщина обнаружила, что пристально смотрит на него. Иппи – избалованный ребёнок семьи. Красивый и капризный мальчик, каким она его помнила, когда уехала с Хеем. «Эй, Ренесенб, в чём дело? Почему ты на меня так странно смотришь?» «Правда?» – Иппи рассмеялся. «У тебя такой же вид, как у слабоумных и нет. «Она не слабоумная!» – Ренисенп покачала головой. «Она очень сообразительная. Злобы в ней много, это уж точно. От неё в доме одно беспокойство. Я собираюсь от неё избавиться». Ренессен подкрыла рот, потом снова закрыла. «Избавиться?» – прошептала она. «Моя дорогая сестра, что с тобою? Ты тоже видишь злых духов, как тот несчастный слабоумный мальчишка? Ты всех считаешь слабоумными. Насчёт мальчишки это правда. «Да, признаюсь, глупость меня раздражает. Я сыт ею по горло. Знаешь, совсем не весело, когда тебя донимают два старших брата тугодума, которые не видят дальше собственного носа. Теперь, когда они убрались с моего пути и мне придется иметь дело только с отцом, ты скоро увидишь разницу. Мой отец будет делать то, что я скажу». Ренесен поглядел его с головы до ног. Он выглядел необычно красивым и гордым. В нём ключом била энергия, жизненные силы и торжество сильнее обычного. Словно какая-то внутренняя уверенность питала в нём этот источник жизнерадостности. «Оба брата не убрались с твоего пути, как ты изволил выразиться», — резко возразила Ренесенб. яхмос жив!» Иппи посмотрел на неё с презрительной усмешкой. «Ты, должно быть, считаешь, что он поправится?» «А почему бы и нет?» Иппи рассмеялся. «Почему нет? Ну, давай для простоты скажем, что я с тобою не согласен. С Яхмасом покончено. Может, он еще немного поползает и посидит, охая на солнышке. Но он больше не мужчина. Немного оправился от действия яда, но, как ты сама видишь, здоровья у него не прибавляется». «Почему?» – спросила Ренесенп. Лекарь сказал, что совсем скоро он восстановит силы и станет таким, как прежде. Лекари знают не все. Они напускают на себя умный вид и произносят непонятные слова. Можете винить злобную на Фред, если хотите, но Яхмаз, твой дорогой братец, обречен. А за себя ты не боишься, Ипи? Боюсь я? Юноша рассмеялся, откинув назад свою красивую голову. «Ничто меня не возьмет, если я этого не захочу. Мне еще мало лет, но я принадлежу к тем, кто родился для успеха. А что до тебя, Ренесенб? Ты поступишь мудро, если встанешь на мою сторону, слышишь? Ты часто обращалась со мною, как с безответственным мальчишкой. Но теперь я не такой. С каждым месяцем разница будет все заметнее. Скоро в этом доме будет господствовать только одна воля – моя». «Отец, конечно, может давать указания, и произносить их будет его голос, но исходить они будут от меня». Иппи сделал пару шагов, остановился и бросил через плечо. «Так что будь осторожна, Ренесенп, и не серди меня!» Молодая женщина стояла и смотрела ему вслед. Услышав звук шагов, она повернулась и увидела кайт, которая подошла и встала рядом. «Что говорил и Ренесенп?» «Он говорил, что скоро станет здесь хозяином». «Неужели?» — усмехнулась Кайт. «Не думаю». Пятое. Иппи легко взбежал по ступеням на галерею и нырнул в дом. Вид распростёртого на ложе яхмоса, похоже, доставил ему удовольствие. Он весело сказал. «Ну, как дела, брат? Неужели мы больше не увидим тебя в поле?» «Ума не приложу, как тут всё без тебя не развалилось?» «Я ничего не понимаю», – слабым жалобным голосом сказал Яхмас. «Яд уже вышел из моего тела. Почему силы ко мне не возвращаются? Сегодня утром я пытался встать, но ноги меня не держат. Я слаб. Слаб, и хуже того, слабею с каждым днём». Иппи с притворным сочувствием покачал головой. «Это и вправду плохо». «А лекари что говорят?» «Помощник Мерсу приходит каждый день. Он не может понять, что со мною. Я пью сильно действующий настой и трав. Ежедневно приносятся молитвы богине. Мне готовят особые питательные блюда. Лекарь говорит, что силы должны вернуться ко мне. А я таю на глазах». «Очень плохо», — повторил Иппи. Он пошел дальше, негромко напевая, И вскоре увидел отца и хори, склонившихся над свитком со щитами. Лицо имхотепа, тревожное и озабоченное, просветлело при появлении любимого младшего сына. «А вот и мой Ипи! Какие новости в нашем хозяйстве!» «Все в порядке, отец! Уже начали жатву ячменя! Урожай хороший!» «Да, милостьюра на полях все хорошо! Дома бы так!» но я должен верить в Ашает. Она не откажется помочь нам в беде. Я беспокоюсь за Яхмаса. Не понимаю, что с ним. Какая-то необъяснимая слабость». «Здоровье зависит от силы духа», уверенно сказал Иппи. яхмос никогда ею не обладал. Боялся даже отдавать приказы. В последнее время он изменился», — возразил им Хатеп. В эти месяцы Яхмос показал себя настоящим хозяином. Я был удивлен, но слабость его членов меня тревожит. Мерсу обещал, что после того, как действие яда закончится, восстановление будет быстрым. Хори отложил свиток папируса. «Яд бывает разный», – тихо сказал он. «Что ты имеешь в виду?» – вскинулся им Хатеп. Голос управляющего был тихим и задумчивым. Известно, что некоторые яды действуют не сразу. В этом их коварство. Маленькие порции каждый день попадают в тело и накапливаются в нём. Смерть приходит только после долгих месяцев болезни. Такие яды известны женщинам. Они иногда используют их, чтобы избавиться от мужа, но так, чтобы его смерть выглядела естественной. Имхотеп побледнел. «Ты предполагаешь, что...» «Именно это происходит с Яхмосом?» «Я лишь говорю, что такое возможно. Теперь его пищу каждый раз пробуют раб. Но такая предосторожность бесполезна, потому что количество яда в одном блюде невелико, и отрава никак не проявляет себя». «Чушь!» – громко воскликнул Иппи. «Полная чушь! Я не верю, что бывают такие яды. Я о них никогда не слышал. Ты еще очень молод, Иппи». сказал ему Хори. «И многого не знаешь». «Но что нам делать?» — всполошился им Хатеп. «Мы уже обратились к Ашает, отправили подношения в храм, хотя я никогда особенно не верил в храмы. В такие вещи больше верят женщины. Что еще мы можем предпринять?» «Пусть еду для Яхмоса готовит верный раб», — ответил Хори. «И глаз не спускать с этого раба». «Но это значит, что здесь, в доме?» «Ерунда!» — выкрикнул Иппи. «Полная ерунда!» Брови Хори слегка приподнялись. «Вот и проверим», — сказал он. «И скоро станет ясно, ерунда это или нет». Кипя от ярости, Ипи выбежал из комнаты. Хори задумчиво смотрел ему вслед. Лицо его было хмурым и озадаченным. Шестое. Иппи мчался так стремительно, что едва не сбил с ног хинет. Прочь с дороги, вечно ты крадешься и путаешься под ногами. Какой ты грубый, ипи у меня на руке синяк останется. И по делам, мне надоело ты сама и твое нытье. Чем скорее ты уберешься из этого дома, тем лучше. Уж я об этом позабочусь. Глаза хинет злобно сверкнули. «Значит, ты меня выгонишь, да? После той заботы и любви, которыми я окружала всех вас. Я была предана всей семье. Твой отец это хорошо знает. Он много об этом слышал, не сомневаюсь, как и все мы. А по-моему, ты просто злая на язык старуха, сеющая раздоры. Ты помогала на Фред в ее коварных планах, мне это хорошо известно. Потом она умерла, а ты снова стала лебезить перед нами». «Вот посмотришь. В конце концов, отец станет слушать меня, а не твои лживые росказни. Ты сердишься, епи Что тебя рассердило?» «Неважно. Или ты чего-то боишься? Тут творятся странные вещи. Тебе меня не испугать, старая кошка!» Юноша выскочил во двор. Хинет медленно вошла в дом. Ее внимание привлекли стоны, доносившиеся из комнаты Яхмоса. Он встал с ложи и пытался ходить. Однако ноги, похоже, отказывались его держать, и он не упал только благодаря поддержке хинет, поспешивший ему на помощь. «Ну, ну, яхмаз! Ложись!» «Какая ты сильная, Хенет, Глядя на тебя и не подумаешь!» Он снова лёг, устроив голову на деревянном подголовнике. «Спасибо тебе! Но что со мною?» Такое чувство, будто все мои мышцы превратились в кисель. Дело в том, что наш дом проклят. Это дело рук злого демона, той, которая пришла к нам с севера. Оттуда приходит одно зло. Я умираю, прошептал Яхмос. В голосе его слышалось отчаяние. Да, я умираю. Кой кто умрёт раньше тебя, мрачно предсказала Хинет. «Что? Что ты имеешь в виду?» Приподнявшись на локте, он удивлённо уставился на неё. «Я знаю, что говорю», — Хенет закивала. «Следующим умрёшь не ты. Погоди, сам увидишь». Седьмое «Почему ты меня избегаешь, Ренесенп?» Камени преградил дорогу Ренесенп. Она вспыхнула и не нашла, что ответить. Да, она намеренно свернула в сторону, увидев приближающегося камени. «Почему, Ренесенп? Скажи, почему?» Но у нее не было ответа, она лишь растерянно покачала головой. Потом Ренесенп подняла взгляд на стоявшего перед ней молодого человека. Она боялась, что его лицо тоже стало другим. И ее удивила радость, которую она почувствовала, увидев, что лицо камени нисколько не изменилось. Хотя глаза его смотрели серьезно, а на губах не было улыбки. Женщина опустила взгляд. В присутствии Камени она всегда смущалась. Его близость волновала ее, сердце забилось быстрее. «Я знаю, почему ты меня избегаешь, Ренесенп». «Я тебя не избегаю, просто не заметила». «Неправда». Теперь он улыбался. Ренисенп слышал это по голосу. «Ренесенб. Прекрасная ренесенп Почувствовав, как его тёплая сильная рука обняла её, Ренесенб тут же высвободилась. «Не трогай меня. Я не люблю, когда ко мне прикасаются. Почему ты противишься мне, Ренесенб? Ты прекрасно знаешь, что происходит между нами. Ты молода, сильна и красива. Всю жизнь оплакивать мужа – это против природы». «Я заберу тебя из этого дома. Он полон смертей и злых чар. Ты уедешь со мною и будешь в безопасности. А если я не захочу этого?» – с вызовом спросила Ренесенб. Камини рассмеялся, обнажив крепкие белые зубы. «Но ты хочешь уехать со мною, просто не желаешь в этом признаваться. Жизнь хороша, Ренесенб, когда брат и сестра вместе. Я буду любить тебя и сделаю тебя счастливой». а ты станешь превосходной пашней для своего господина. Я больше не стану молить птаха, любимую дай мне сегодня ночью, а пойду к Мхотепу и скажу, дай мне мою сестру Ренесенп. Но мне кажется, что здесь тебе грозит опасность, и поэтому я тебя увезу. Я хороший писец и могу наняться к кому-нибудь из знатных людей фиф, если захочу. Хотя мне нравится здешняя деревенская жизнь. Пашни, скот... песни крестьяны и маленькие лодки на реке. «Я бы хотел поплыть с тобою по реке, Ренесенп. Мы возьмем с нами тети. Она красивый, здоровый ребенок, и я буду любить ее, стану ей хорошим отцом. Ну, что скажешь, Ренесенп?» Женщина молчала, чувствуя, как сильно бьется ее сердце и разливается по всему телу сладкая истома. Но вместе с покорностью и желанием в ее душе рождалось и нечто совсем другое – неприязнь. «Он касается моей руки, и я таю», – подумала она. «Это из-за его силы, его широких плеч, его смеющихся губ. Но я не знаю его мыслей, не знаю, что у него в душе и на сердце. Я не чувствую покоя и нежности. Чего я хочу? Не знаю». Но не этого. Не этого. Она услышала свой голос, который ей самой показался слабым и неуверенным. «Мне... мне не нужен другой муж. Я хочу быть одна. Сама». «Нет, Ренесенп, ты ошибаешься. Ты не хочешь жить одна. Об этом говорит твоя рука, дрожащая в моей. Видишь?» Ренесенп с усилием выдернул руку. «Я тебя не люблю, Камени. Наверное, я тебя ненавижу!» Он улыбнулся. «Меня не пугает твоя ненависть, Ренесенб. Она очень похожа на любовь. Мы еще поговорим об этом!» Он ушел, двигаясь с быстротой и грациозностью молодой Газели. Ренесенб поплелась к Кайт и детям, игравшим у воды. Кайт заговорила с ней, но молодая женщина отвечала не в попад. Однако Кайт, похоже, этого не заметила или, как всегда, была полностью поглощена детьми, она остальное не обращала внимания. Внезапно, нарушив молчание, Ренесенб спросила, «Как ты думаешь, Кайт, стоит мне снова выходить замуж?» «Наверное, это будет хорошо», – спокойно, без особого интереса ответила Кайт. «Ты молодая и сильная, Ренесенб, и у тебя может быть еще много детей?» Разве в этом заключается вся жизнь женщины? Следить за домом, рожать детей, проводить с ними весь день у пруда под сикаморами? Для женщины нет ничего важнее, и ты должна это знать. Не уподобляйся рабыне. У женщин в Египте есть власть, наследство передается через них детям, женщины – жизненная сила Египта. Ренесенб задумчиво посмотрела на Тети, которая сосредоточенно плела гирлянду из цветов для своей куклы. Девочка слегка хмурилась, полностью поглощенная работой. Она бывала так похожа на Хея, когда выпячивала нижнюю губу и чуть склоняла голову на бок, что сердце Ренесенб буквально разрывалось от боли и любви. А иногда женщина крепко прижимала дочь к себе, словно девочка все еще была частью ее тела, ее плотью и кровью. Она моя, только моя мысленно повторяла Ренисенб. Теперь наблюдая за тети она подумала: «Она – это я, и она это хей. Тети подняла голову, увидела мать и улыбнулась. Это была спокойная дружелюбная улыбка в которой отражались доверие и радость. Нет, она не я и не хей. «Она – это она, Тетти. Она сама по себе, как я, как и все мы. Если мы любим друг друга, то останемся друзьями на всю жизнь. Но если между нами нет любви, то она вырастет и станет чужой. Она – Тетти, а я – Ренесенп». Кайт удивленно смотрела на нее. «Что тебе нужно, Ренесенп, я не понимаю». Таня ответила. Как объяснить Кайт то, чего она сама не могла понять? Она оглянулась, окинув взглядом ограду двора, раскрашенную в яркие цвета галерею дома, гладь пруда, изящную маленькую беседку, аккуратные клумбы и заросли папируса. Все безопасно, защищено, бояться нечего. Ее окружают лишь знакомые домашние звуки, щебет детских голосов, грубые пронзительные крики женщин в доме, мычание скота вдали. «Отсюда не видно реки», — медленно произнесла она. «А зачем ее отсюда видеть?» — удивилась Кайт. «Не знаю. Наверное, это глупо». Перед ее внутренним взором возникла панорама зеленых полей, сочных и изобильных. А за ними уходящая за горизонт разделяющаяся на двое лента Нила, сначала бледно-розовая и аметистовая, а потом серебристое. У Ренесенб перехватило дыхание. Краски и звуки вокруг поблекли. На нее снизошел покой и безмятежность. «Если я поверну голову, то увижу Хори», — мысленно произнесла она. «Он оторвет взгляд от папируса и улыбнется мне. Потом зайдет солнце, станет темно, и я засну. Это будет смерть». «Что ты сказала, Ренесенп?» Ренесенп вздрогнула. Она не отдавала себе отчета, что говорит вслух. Очнувшись от грез, она вернулась к действительности. Кать с любопытством смотрела на нее. «Ты сказала смерть, Ренесенп. О чем ты думала?» Молодая женщина покачала головой. «Не знаю. Я не хотела». Она снова оглянулась. «Милая семейная сцена. Плеск воды». играющие дети, Ренессент вздохнула. Как мирно и спокойно, Невозможно представить, что тут происходит нечто ужасное. Но именно возле пруда на следующее утро нашли Эпи. Он лежал, раскинув руки, и его лицо было погружено в воду. Чья-то рука удерживала его в таком положении, пока он не захлебнулся.